Глава 23. Дом на Таврической. Средневековые пытки, которые так интересовали Аполлона Григорьевича, приносили некоторую пользу. Ведьм заставляли перед Костром раскаяться в полетах на метле и шабашах, а еретиков укрепляли в ошибочной вере, несмотря на содранную кожу и вырванные ногти. Пытки, которые терпел Ванзаров, были значительно хуже, и не потому, что терзали его душу, а не тело, а потому что были совершенно бесполезны. Он знал, что нет даже призрачной надежды. Даже если Аделеоновна проявит недопустимую слабость, он не позволит себе бесчестный поступок. Не из страха перед высоким чином ее мужа, а по глупейшей причине несгибаемой совести. Что бы там ни писали в романчиках, как бы ни восхваляли страсть, от которой сносят голову, а потом приходят расплачиваться, Ванзаров сжимал свое сердце стальной рукавицей. Было больно. Очень больно. Сердце билось, трепыхалось и страдало, но спуску ему не давали. Пытка была нелегка, награды за нее не будет. по виному он не мог. Приехать в этот дом снова было чрезвычайно тяжело. Поднимаясь по мраморным ступенькам, Ванзаров шел, как на эшафот. Открыла горничная, поклонилась и сказала, что мадам его ожидает, приказано провести в гостиную. Ванзаров пошел и от волнения, поправляя галстук, задел локтем вазу, которая стояла у входа на высокой римской колонне. Успев поймать, он выдрузил фарфоровый сосуд на место, только вытер капельку пот на лбу. Вошла Аделеоновна. С последней встречи, которая должна была стать для них последней, прошло четыре дня. Она не изменилась. Была все так же пронзительно и недоступно красиво, как мечта. Только тени легли у глаз. Замужняя женщина не имеет права носить траур по отцу. На ней было не черное, а темно-коричневое платье с глухим воротником. Без изысков, но чрезвычайно шло ей. Из украшений нитка жемчугу, которую она берегла, как память о матери, и часто носила. Они смотрели друг на друга. Панзаров забыл поклониться и не мог шевельнуть шеей. Она держала руки у пояса, трудно дыша, но не отводила от него взгляда. Сдерживали не только правила приличия. Были цепи куда прочнее. Александр Ильич уехал. «Будет поздно», — сказала она со вздохом, давая понять, что неловкость не случится, не пристала государственному сановнику застать в своем доме мелкого чиновника-сыска. «Благодарю вас», — брякнул Ванзаров, спохватился и исправил глупость глубоким и долгим поклоном. «Я благодарю вас», — проговорила Аделеоновна голосом, который он готов был слушать как музыку. Она указала ему кресло напротив себя, но Ванзаров выбрал другое, подальше, в котором его колени не будут так близко от ее юбки. Приличие должно соблюдаться безукоризненно, чтобы прислуга и намека не заподозрила. — Я ничего не сделал для вас, — ответил он, старательно замерев на краешке мягкого кресла, которое просело под весом крепкого тела. — Не скромничать, Родион Георгиевич. Я никогда не смогу до конца оплатить мой долг перед вами. «Вы ничего мне не должны, это правда?» «Ну хорошо, оставим». Она тронула нитку жемчуга, как делала всегда, чтобы унять волнение. Ираст Сергеевич передал вам слова моей благодарности?» «Разумеется», — ответил Ванзаров. «Какое сейчас в этой гостиной имеет значение, как отблагодарил директор департамента?» «Могу чем-то еще вам помочь?» «Вы торопитесь». Аделеоновна посмотрела со строгостью такой милой. «Нет, конечно, нет, к вашим услугам», — ответил он, прикидывая, что до Сергиевской близко не опоздает. «Тогда позвольте объяснить причину, которая заставила побеспокоить вас. Как хорошо, что нашлась причина для беспокойства. И очень плохо. Лучше бы ее не было совсем. Забыть и не вспоминать». «Мне известно, Родион Георгиевич, ваше отношение к спиритизму. Продолжала она. «Тем не менее, считаю нужным сообщить вам нечто важное. Считайте это еще одной мелкой оплатой моего неоплатного долга перед вами». Ванзарову хватило ума изобразить глубокий интерес. Ему было достаточно того, что можно безнаказанно и бессовестно смотреть на ее лицо и фигуру. «Вчера я была на спиритическом сеансе в одном частном доме. Сеанс проводила Евзапия Паладину. Помните ее?» Как можно забыть неграмотную неаполитанскую крестьянку, которая стала звездой европейского аспиритизма? Или природный талант, или феноменальная лгунья? На чем ее, кстати, не раз уже ловили. «Э -э «Разве она не уехала из Петербурга?» — спросил Ванзаров. Евзапия задержалась. «По частной просьбе. Вчера провела сеанс. Я пришла, потому что искала некоторые ответы. Прямых ответов не получила, но зато мне было сказано, что все закончится через два дня». Что закончится?» «Мои сомнения и тягостные ожидания. В трансе и в запе вызывало силы. Они сказали, что мне поможет отец. Я смогу спросить его. На спиритическом сеансе? Да, мы проведем здесь, в нашем доме. Спиритический сеанс. Будет приглашен один очень сильный медиум». У Ванзарова на языке вертелся вопрос, который так и остался там вертеться. Он не мог сделать ей неприятно. «Приглашена мадам Паладина?» — спросил он. «Нет, она отказалась. Не менее интересная и сильная личность. Сеанс будет проходить под большим секретом. Вы ничего об этом не знаете и словом не обмолвитесь». Туман был не слишком густой. Ему намекали, что на сеансе соберутся высокопоставленные лица. Спиритизм как замена карточной игры влиятельных чиновников. «Для чего мне об этом знать?» Адалеоновна улыбнулась, а в горле у него застрял комок. «Ах, Родион Георгиевич, вы всегда так спешите?» «Я уверена... Нет, знаю точно, что после этого сеанса ваша судьба и карьера сильно изменятся». «Мне ничего не нужно», — ответил Ванзаров, «счастлив самим положением и службой». «Иного ответа я и не ждала», — сказала она, разглаживая ткань на коленях. «В нашей жизни все так предначертано, и мы только можем приоткрыть следующую страницу. Считайте, что я приоткрыла ее для вас. Но это еще не все. На вчерашнем сеансе Евзапия сообщила, что вам грозит опасность». «Опасность входит в полицейскую службу», — ответил Ванзаров. «Откуда мадам Паладина известно, что опасность грозит мне? Мы с ней не знакомы». «Она только медиум, который вызывает спиритические силы. Им известно все. Это они сообщили». «При помощи стуков или прямым текстом?» «Вы невозможный циник», — сказала она с нежностью. «Предполагала, что не поверите. Отнеситесь к моим словам со всей серьезностью. Вчера было сказано следующее. Ему откроется желаемое через два дня, и он получит большую награду, если уцелеет и не погибнет». «Эти силы назвали мою фамилию?» — не унимался Ванзаров. «Нет, не назвали» ответила Адель Ионовна, глядя прямо в глаза. «Я спросила о человеке, который мне дорог больше всего». Волна жара пробила Ванзарова от темечка до пяток и прокатилась обратно холодом. Нет лучше дыба и испанский сапожок. «Благодарю вас. Буду иметь в виду», — кое-как пробормотал он. «Позвольте задать нескромный вопрос». «Вам позволю», — ответила она, опустив глаза. «За истекшие дни вы бывали в квартире отца?» Аделеоновна выразила недоумение. «Конечно же нет. Не могу найти в себе силы, чтобы туда войти. Меня что-то удерживает. Это не страх, а что-то другое. Как будто он не хочет. Ключи никому не отдавали? Например, вашему управляющему?» Она резко встала и зашла за кресло, будто искала защиту. «Достаточно об этом». Ванзаров принес извинения, проклиная самого злого своего врага свой язык. «Родион Георгиевич, прошу вас не думать о прошлом. Думайте о том, что может случиться». «Я думаю, изо всех сил», — ляпнул он, чем вызвал на лице Адель Ионовна раздражение. «Вы мне не верите. Я вижу. Не верите», — говорила она с нажимом. Он пытался оправдаться, но был остановлен повелительным жестом. «Хорошо». Тогда я скажу, что поклялась не разглашать. В соленом городке проходит выставка уральских ремесел. Найдите экспозицию Уральского общества обработки камней, спросите господина Зосимова и обязательно скажите условный пароль. Ищущий найдет награду свою. «Запомнил», — ответил Ланзаров. «Вас отведут к зеркалу из черного полированного камня. В нем вы увидите все ответы о своей судьбе. Обещайте, что не забудете». «Обещаю». Она протянула ему руку. «Берегите себя, Родион Георгиевич. Будьте осторожны. Хотя бы следующие дни осталось совсем немного». Ванзаров коснулся тонкой кожи, пахнущей невозможным счастьем. Этот запах он ощущал, когда вышел на улицу. Таврическая освещалась лучше многих улиц столицы, но все равно тонула в полутьме. Ванзарова показалось, что за углом дома скрылась тень. Так делают неумелые филеры. Неужели полковник Пирамидов дал приказ присмотреть? Недоверие в его характере. Панзаров решил не облегчать филеру слежку. Полутемная улица ему помогла.